А он мертв. Добавок к Кис Райдер туманно намекала, что будто бы за дело взялись люди, которые не церемонятся. События обрастали необычными обстоятельствами. Впервые за последние годы я почувствовал, что во мне что-то шевельнулось. Меня потянуло во тьму, которую когда-то я так хорошо знал. Глава восьмая. От Кросса я поехал в Голливуд, в ресторан Массо. Время ленч давно прошло. Порция мартини для пробуждения аппетита, пирог с жареным цыпленком, шпинат со сметаной — хорошая еда. Но и она не дала мне забыть о состоянии Лоутона Кросса. Я попросил принести еще мартини пытался подумать о другом. Я не был в Массо с той прощальной вечеринки и скучал по этому уютному заведению. Я уже кончил есть и, наклонившись над столом, делал кое-какие заметки, когда услышал неподалеку знакомый голос. Неизвестный мне мужчина вел к столику капитана Левелли. Капитан Левелли был начальником голливудского отделения, которое помещалось в нескольких кварталах отсюда. Через три дня после того, как я вернул полицейский значок и вышел на волю, она позвонила мне и спросила, не передумал ли я. Капитан почти убедил меня остаться, но я решительно сказал нет. Я попросил ее переслать мне мои документы на прощальной вечеринке на отсутство, и с тех пор мы не виделись. Левилли сидела в кабинке с своим спутником довольно далеко и спиной ко мне. Разговоры их я, естественно, не слышал. Не допив вторую порцию мартини, я вышел через боковую дверь, рассчитался со служителем на парковке и сел в свой Мерседес-Бенц. Машина была... единственной роскошью, которую я позволил себе после отставки. П-55 означало «пропащие» 55 тысяч, ведь именно столько я заплатил за нее, купив у одного человека, переезжавшего в Флориду. Этот автомобиль считался спортивно-скоростным, но меня привлекли не невысокая скорость, и немалый пробег. Я остановил свой выбор на нем, потому что он был черного цвета и не сильно выделялся. Каждая пятая машина в Лос-Анджелесе была Мерседесом, и каждый пятый Мерседес черного цвета. Мне кажется, я знал, куда поеду задолго до того, как отправился в путь. Приобрел машину, которая понадобится мне только через восемь месяцев в качестве средства передвижения частного сыщика. Быстрое, удобное, маневренное, с затемненными тонированными стеклами. К Мерседесам надо привыкнуть». Как в смысле удобств, так и в смысле ухода и текущего ремонта. У меня уже дважды посреди дороги заканчивался бензин. Это было одним из тех маленьких неудобств, которые возникают, когда снимаешь полицейский значок. Несколько лет я числился детективом первой категории. Должность давала мне право пользоваться служебным автомобилем в личных целях «Фордовской Краун Виктории», полицейской машиной-перехватчиком. «Тяжелый, как танк, с мощной подвеской, моющимися сиденьями и синтетической кожей и бензобаком повышенной вместимости. На работе у меня никогда не кончался бензин. Машину регулярно заправляли ребята из гаража. Став рядовым налогоплательщиком, мне пришлось самому следить за уровнем топлива, иначе буду загорать на обочине. Я достал мобильный телефон, которым пользовался на службе. Сейчас он мне практически не нужен». но я сохранил его на случай, если кто-нибудь из отделения позвонит попросит совета по трудному делу. Четыре месяца я регулярно заряжал телефон и держал включенным. Ни одного звонка не поступило, и я забыл о мобильнике. Но когда у меня на пустынной дороге вторично закончился бензин, я воткнул телефон в зарядное устройство на приборной панели и оставил там, чтобы при надобности позвонить. Теперь такая надобность появилась». Правда, иного рода. Я набрал городскую справочную и узнал телефон Лос-Анджелесского филиала Федерального бюро расследований. Потом позвонил по данному мне номеру и просил соединить с кем-нибудь из руководителей группы, которая работает с банками. Я рассудил, что звонившая Дорси женщина-агент служит в подразделении, расследующем ограбление банков. Как правило, она имел дело с фальшивыми деньгами и мечными банкнотами. Меня соединили. Трубку взял человек и произнес «Нунис, агент Нунис, да, чем мог быть полезен?»